Глава 12. Поездка на рыбалку. Из дневника Гриши Челнакова. 2 мая, среда. Наступили майские праздники. Вчера утром школьная дружина, как всегда, выстроилась на Первомайскую демонстрацию. Перед колонной развевалось и похлопывало на ветру пионерское знамя, которому мы отдали салют. Мы проходили первыми перед трибуной, где стояли станичные руководители. За нами шла колонна служащих и колхозники. У станичного совета на высоком столбе школьный радиотехнический кружок установил новый мощный репродуктор. Слышилась весёлая музыка, песни, крики ура. Это из Москвы передавалось шествию демонстрации. Праздничный костёр провели вечером в роще на берегу Дона. Было очень весело, выступала школьная самодеятельность. И в эту ночь мы решили с ребятами рыбалить. Рыбалку опишу подробно. Ведь скоро здесь не будет Дона, разольётся в землянское море. На море рыбалка будет совсем не такая, как на реке. Ещё только окончились выступления, я побежал домой, взял удочку, одежду, провизию. Скоро подошли, нагруженные вещами, Васька Таратута и Сенька Расчупкин. Мы втроём направились к Антошке Щукину, который живёт на самом берегу. Щукарь у нас главный рыболов. На этом деле он, как говорится, собаку съел. У него хорошая лодка, самые лучшие удочки и прочая рыболовная снасть. У Щукиных большая семья. Антошкина мать и четыре сестры-школьницы. И всю эту женскую бригаду Как её называют, Антошка. Он кормит рыбой не только весной и летом, но даже зимой. Щукарь ростом невысокий, но сильный. Из нашего класса он уступает только Ваське Тарату. И он ужасно спокойный. Как его не дразнят, Антошка никогда не лезет драться, только скажет надоедливому: "Эх ты, балабон трещётка", отвернётся и пойдёт. Арси говорит, что таких людей называют флегматиками. Конечно, у Антошки все было готово. Связка удочек, подсачек, червяки в полотняном мешочке с землей, горшок с прикормом, сумка с провиантом. Когда мы подошли к лодке, из темноты послышалось пыхтение и выкатилось что-то желтое, маленькое и юркое. Мы так и ахнули. Кубря! Щенок деда Филимонова подкараулил нас и незаметно прокрался за нами. С тех пор, как мы спасли щенка от смерти в дубовом буероке, кубри со всем отбился от хозяина и нигде от нас не отстаёт. Мы принялись швырять в кубрю кусками глины, щепками, и щенок нырнул в темноту. Уложили имущество, оттолкнули лодку, уселись. На верблюжьей, сказал щукар, берясь за вёсла. Самое созанье место. Верблюжий остров находится в километрах в 4 выше станицы. Это излюбленное место наших ночных рыбалок. Антон начал грести и на берегу послышался лёгкий шорох и пыхтение. Кубри бежал за нами. Побежит, побежит, да и отстанет, сказал Антошка. Ты не знаешь этого настырного чертёнка, хмуро отозвался я. Покуда мы плыли напротив домов, всё было ничего. А потом случилось вот что. За станицей, где Дон круто поворачивает направо, стоит на берегу избушка бакинщика Евстегне и встегнее Захаровича. А он рыболов почище щукаря. И у него на берегу всегда сушатся сети. В эти сети, растянутые на колышках, с размаху вкатился наш кубре. Запутался и давай рвать сети и лапами, и зубами. Мы обмерли от страха. И в стегней Захарыч казак хозяйственный и крутой. Если поймает щенка, не развяжешься с ним за убытки. Хорошо еще кубря разделывался с сетями в тихомолку. Не лаял, а чуть только повизгивал. И в стегней же, видно, по случаю праздника основательно хватил, спал и ничего не слышал. Шукарь взял поближе к берегу, чтобы в случае чего поскорее подхватить щенка в лодку и замести следы. Вот слышим, наш герой вырвался из сетей и негромко но победно взлаял. "Я тебе, подлая душа", погрозился на него горячий Васька, а Кубри от радости пущ с того подл голос. Мы ещё проплыли 1/2 километра. И нам дорогу перегородил мелководный залив, уходящий в берег. Кубри видно сообразил, что оббегать его через чур далеко. А скорее всего, он ничего не соображал. Нам на уроках биологии говорили, что у животных нет ума, только инстинкт. А увидел, что лодка от него уплывает, и кинулся в воду. В заливе воды было по колено. Лет мон совсем высыхает. И уж тут-то наш Кубри нашумел. Плыти ему вроде мелко, а под дну бежать глубоко. И вот он раз скокнёт, потом плывёт, опять скокнёт, лапами по воде колотит, как водяная мельница колесом, аж до нас брызги долетают. Тут наш флегматик Антон не выдержал. Да это что же, ребята, такое, взмолился он. Ведь он щуччий сын, сазанов по всему Дону всполошит. Ну вот, к счастью, отмель кончилась. И пошло глубокое место под яром, заросшим сверху малиной и ежевикой. Кубре нашему на яр понятно не выбраться было, и мы долго слушали, как он плыл за нами, тяжко пыхтя и сопя, еле двигая лапами и как видно выбиваясь из сил. И мы тогда не выдержали. "Пропадёт щенишка, ни за грош", угрюмо сказал Васька, но в голосе его слышалось восхищение непоколебимой собачьей верностью. Подплывай к нему, щукарь!» Антошка послушно повернул лодку, а Сенька стал светить электрическим фонариком. «Мы еле-еле успели. Когда Васька-Таратута протянул к щенку руку, тот уже совсем выбился из сил. Васька едва успел схватить его за мокрую шерсть, поднял и положил на дно лодки у своих ног». Щенка била крупная дрожь. Он не мал времени пробыл в воде, а данская вода в это время года холодная. Мы с Васькой скинули с себя куртки и набросили на кубрю. Васька сменил антошку на вёслах, и мы поплыли дальше. Но вот большим чёрным горбом показался посреди реки верблюжик. Мы причалили в укромном заливчике, постоянном месте наших остановок. Чтобы не пугать осторожных сазанов, мы устраиваем лагерь в ложбинке за береговой чащей. Перенесли туда наш багаж и насобирали хворосту для костра. Кубри ещё лежал на берегу под куртками и грелся. Антошка, Васька и я собрались ставить за островом в заливе жерлицы. Сенька Рощупкин остался разводить костер и варить кашу. Но только мы отчалили от берега, как кубрис стремглав бросился в воду и поплыл за лодкой. «Всех сазанов разгонит, подлая душа!» — сердился Васька. «Ты держи его, Сенька, пока мы завернем за остров! А когда станешь разводить костер, привяжи щенка к дереву!» Сенька, опасливо поглядывая на кубрю, взял мокрого щенка на руки и, и сел на пенек, а мы снова отплыли. Но не успел Антошка три раза махнуть веслами, как Кубри разразился отчаянно жалобным воем. Оказалось, что щенок совсем не знал Сеньку и рвался к нам. Пришлось мне остаться на берегу. Я вылез и взял у Сеньки щенка. Он умолк и радостно завилял хвостиком. Когда вернулись ребята, расставив десяток жерлиц в заливе, каша была готова. Шукар достал папиросу и важно закурил. Он угостил Ваську таратуту, и тот тоже задымил. Антошку научили курить в прошлом году конюхе, когда он работал на колхозной конюшне подрочным. Одни его уверяли для смеха, что рыболову надо курить, чтобы не кусали комары, а другие добавляли, что Антон, один казак в семье, и не курить ему просто никак нельзя. И Антошка за то лето приучился курить. Васька баловался табаком еще до возвращения отца из армии. Как-то Кирилл Семенович поймал сына с папиросой и так его выпорол, что Васька целую неделю не мог сидеть. «Если еще раз попадешься, пеняй на себя», — зловеще предупредил отец. Теперь Васька покуривает лишь тогда, когда уверен, что табачный запах выветрится до встречи с отцом. Мы с Сенькой Рощупкиным тоже как-то попробовали на рыбалке выкурить по-папироске. Ух, и отрава же во рту после этого. Да еще кашель начал бить, а из глаз слезы. Мы закаялись заниматься этим делом. Каша оказалась на свежем воздухе такой вкусной, что мы ее съели мигом. Щукарь после ужина собрался ставить донки и разбрасывать прикормку. Васька пошёл с ним, а мы с Сенькой приспокойно улеглись спать. Я проснулся от того, что Щукарь толкал меня ногой в бок и однообразно тянул: "Вставай, челнок, вставай, вставай". Я продрал глаза и мы общими усилиями подняли тратуту и Сеньку Ращупкина. Звёзды уже померкли. Над рекой плыл лёгкий туман. Мы подошли к месту, где были воткнуты в берег Антошкино удилища. Антошка тихо свистнул. Это у него означало удовольствие. "Будет дело", шепнул он мне. "Двух на месте нет". Я никогда не ставил удочки на ночь и не понимал, чему радоваться. Щукард не стал мне разъяснять, а направился за Васькой к его удилищам. Васька взял первое удилище. Осторожно вынул заострённый его конец из земли и чертыхнулся. На конце болтался кончик лески метров в 2. Ной была боон, сердито буркнул щукарь. Говорил тебе, не привязываю я удилища. Теперь я понял, почему доволен балантошка. У него два крупных сазана выдернули удочки и теперь гуляли с ними по реке. А что, если они ушли слишком далеко? Но я ещё не знал изобретательности щукаря. С другой удочки Васька таратута снял сазана килограмм на два. У этого не хватило силы порвать крепкую лесу. Добыча немного утешила Ваську. Антошка с одной из оставшихся удочек тоже снял небольшого сазана. С другой была сорвана насадка. — Ничего, ничего, — шептал Антошка, поеживаясь от утреннего холодка. — Сейчас за беглецами пустимся. Он вывел лодку из заливчика, вставил весла в уключины. — Кто со мной? Я стал спускаться в лодку, но проклятый Кубри был тут как тот. С веселым повизгиванием он полез за мной. Антошка сделал страшное лицо и замахнулся на щенка шестиком подсачка. Нас выручил Васька. Он подхватил кубрю и понёс его в лагерь, а мы отчалили. Восток заметно светлел, но вода была ещё совсем тёмная. Антошка внимательно разглядывал поверхность реки. Вдруг он схватился за вёсла и начал быстро, но осторожно грести вверх по реке. Посмотрев туда, я увидел что-то белое. Это плавало по воде полена. Щукарь правил прямо на него. Когда мы подплыли совсем близко, Антошка бросил полено в лодку, и я увидел, что от полена тянется крепкая бечёвка. Щукарь начал перебирать её, и скоро у него в руках оказался толстый конец удилища. Тут я понял Антошкину хитрость. Сазан, конечно, не мог уйти далеко с тяжёлым поленом. Но теперь смотри. — угрожающе прошипел Антошка. — Подсачек подводи из головы, да не зевай! Щукарь поднял удилище с усилием, и большая рыба согнула его в дугу. Антошка действовал искусно. Он водил Сазана на кругах, а, наконец, Сазан всплыл боком. Антошка подтянул его к лодке, а я удачно подвел под него подсачек бросив сазана на дно лодки, щукарь накрыл его своей курткой, чтобы он не слишком трепыхался. "Кил онч ты ире будет", сказал Антошка с довольным видом. "А ты молодец, ловко подхватил его". Второе полено мы искали минут 20 и нашли, когда совсем рассвело. Оно оказалось на полкилометра ниже верблюжьей и почему-то стоял торчком. Антошка сомнительно покачал головой. И я почувствовал что-то неладное. Едва Антошка взял полено, как оно чуть не вырвалось у него из рук. Ох, там и сазанище сидит. Сел он как конь, пробормотал щукарь. Я сел на вёсло. Ну и помучил же нас этот сазан. У меня вся рубашка стала мокрой, а щукарь руку порезал обечёвку. Чуть удилище не сломалось. Антошка не давал леске ослабнуть, потому что если она ослабнет, сазан мигом перехватит её своей твёрдой спинной пелой. Врёшь, прохтял Антошка, подводя сазана к поверхности. Врёшь, не уйдёшь. И вот показалась огромная голова, величиной чуть не с морду порядочного поросёнка. На верхней губе, сложенной вокруг рта, извивались две пары толстых чёрных усиков как присосавшиеся к губе червяки. Огромный спинной плавник прочертил воду. — Антошка! — с отчаянием закричал я. — Он не влезет под сачек! — Вижу! — прохрепел задыхавшийся щукарь. — Правь на отмерь! Она была недалеко, и я погнал туда лодку. Сазан покорно шел за ней. Он измотался в борьбе. Сазан оказался на мели, касаясь брюхом песчаного дна. Антошка не раздумывая плюхнулся в воду на толстую сазанью спину. Борьба была не продолжительна, и громадная туша, покрытая тёмно-золотой чешуёй, перевалилась через борт, а потом влез и мокрый из головы до ног Антошка. Он весь дрожал от радости, хохотал, подмигивал мне. Я в первый раз видел нашего флегматичного щукаря легким возбуждённым мы подплыли к острову и с торжеством вытащили добычу. Хенька и Васька были аж шелу мы лины. "Ну что, балабоны, хохотал Антошка, видали, как рыбу ловит? Килограмм на 12 вытянет". Когда дома свешили сазана, в нём оказалось 11 1/2 кг. Кубри с любопытством топтался около большого сазана и нечаянно влез к нему на хвост. Великан взмахнул хвостом, щенок с визгом взлетел в воздух и шлёпнулся в залу погасшего костра. Сконфуженный и нашим хохотом, Кубри забился в кусты и наблюдал за врагом круглым чёрным глазком. "Вот что, ребята", сказал Антошка. "Мы щелнаком отдохнём" умылись. Мы с Антошкой легли отдыхать, а ребята стали варить уху. Разбудили нас со щукарём, когда был всё готово. И мы съели уху с величайшим аппетитом. Кубре досталась сазанья голова и большой кусок спины. Весело тронулись мы в обратный путь. Вот это была рыбалка.